Чего вы хотите добиться с помощью списков дел? Что вам даст грамотная тактика составления списков дел? Во-первых, возможность контролировать свой рабочий день. Вы всегда будете знать, на чем нужно сосредоточиться, а какие задачи можно отложить на потом. Выстроенная система управления делами избавит от хаоса в рабочее время. Во-вторых, вы сможете выполнять работу в срок. Грамотно составленный список дел выявит приоритеты дня на основе их важности и срочности. Вы будете понимать, чему стоит уделить свое внимание и время в конкретный момент. В-третьих, ваш список дел позаботится о том, чтобы всему было свое время. Вы будете выполнять неотложные задачи в первую очередь, и переключаться на менее приоритетные по мере освобождения. Вместо чувства, что ничего не успеваете, придет ощущение, что вы всегда на шаг впереди дедлайна. В-четвертых, вы убережете себя от необходимости тратить драгоценное время на попытки разгрести кучу неотложных мелочей. Помните, ваш список задач подскажет, над чем нужно работать, исходя из срочности каждого пункта. вы научитесь опираться на него в вопросах распределения времени. Качественный список дел не позволит вам срываться на ситуации, которые только кажутся экстренными. Напротив, вы будете оценивать каждую ситуацию объективно в зависимости от текущей нагрузки и принимать взвешенные решения о том, на что стоит потратить и без того ограниченное время. Стоит отметить, что в большинстве случаев Кризисные ситуации такими не являются. Они лишь кажутся экстренными из-за нашей эмоциональной реакции. Думаю, вам это знакомо. Список дел убирает эмоциональную составляющую, позволяя принимать правильные решения, способствующие продуктивности. Кстати, раз уж мы о ней заговорили, вот еще одно преимущество. Грамотный список поможет сделать больше дел за меньшее количество времени. Вы будете заниматься чем-то действительно необходимым. В конце концов, продуктивность заключается не в том, чтобы закрывать длиннющие списки дел, и не в том, чтобы быть вечно занятым. Суть продуктивности в умении концентрироваться на действительно важных занятиях, которые помогают достичь поставленных целей. В пятых со списком дел вы будете испытывать меньше стресса. Работа всегда будет выполнена в срок. Поэтому неприятное чувство давления, то самое, что всегда сопровождает закрытие дедлайнов и убивает креативность, обойдет вас стороной. Вас не будут отвлекать так называемые экстренные ситуации. Вы сфокусируетесь на высокоприоритетных задачах, и ваше время будет распределено максимально эффективно. В-шестых, правильно составленный список дел улучшит вашу концентрацию. В вопросах продуктивности способность концентрироваться ваш главный козырь. Как я уже говорил, список покажет, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Вы будете знать, какие задачи приоритетны и, соответственно, достойны вашего времени и сил. Концентрация даст вам возможность выполнять действительно важную работу, вместо того, чтобы тратить время на маловажные задачи или имитацию бурной деятельности. И наконец, хороший список дел избавит вас от разочарования и чувства вины, которые вы испытываете, когда отстаёте от сроков выполнения проектов. Он привнесёт в ваш рабочий процесс эффективность и осмысленность. Вы сосредоточитесь на тех пунктах, которые действительно ведут вас к целям, и в конце каждого дня будете засыпать с искренним чувством выполненного долга. В следующем разделе этой книги Мы поговорим о том, почему ваши текущие списки только мешают выполнению задач. Я называю это парадоксом продуктивности.